жил адмирал Воронцов в отдельном особняке в парковой зоне Грюнвальд, где его жена, высокая стройная брюнетка, умела организовывать приемы, достойные высокого положения мужа. Особенно большие приемы устраивались, разумеется, 7 ноября и 23 февраля. В основном на прием приходили немецкие морские офицеры. Один раз даже был сам адмирал Канарис, предупредивший Воронцова о том, что англичане выставили мины в Матовском заливе. Особняк посещался и американским военно-морским атташе капитаном первого ранга Шрадером, веселым человеком, уверявшим, что только благодаря знакомству с Воронцовым он узнал, что у России есть флот. Вся получаемая Воронцовым информация безвариантно указывала, что весь немецкий флот сражается против Англии в Северном море и в Атлантике. Имеются планы выделения сил в Средиземном море, но пока фактически ничего не удается. Слишком мало сил. Адмирал координировал военно-морские поставки в Советский Союз, главным образом связанные с достройкой немецкими специалистами купленного у них тяжелого крейсера «Люццов». Вел переговоры о покупке еще одного крейсера этого типа «Заидлиц», а также самой разнообразной военно-морской аппаратуры, в которой нуждался Красный флот. В середине марта 1941 года Воронцов получил приглашение начальника главного штаба германского флота адмирала Шнивинда прибыть к нему. Подобное приглашение было весьма необычным в протоколе отношения военно-морских атташе с командованием военно-морских сил страны пребывания. Воронцов доложил об этом Деканозову и в Москву. Ответ был простой. «Раз пригласили, надо идти. Не сам ведь напросился?» Кабинет адмирала Шнивинда был завешен картами Мирового океана, покрытыми, видимо, одному ему понятными значками и символами. Над письменным столом в рамке висела картина, изображающая линейный крейсер «Мойтке». на котором Шнивит служил в прошлую войну, и портрет адмирала Хиппера. Усадив вот Воронцов шикарное кресло кайзеровских времен, немецкий адмирал, подойдя к карте, а именно к той ее части, где сливаются Индийские и Тихие океаны, начал говорить о том, что советскому флоту давно пора выходить из своих закрытых внутренних морей в океан, чтобы совместно с флотами Германии, Италии и Японии лишить Англию и Америку их хваленого господства на морях. Именно сейчас, подчеркнул Шневинт, в момент развала Британской империи Советский Союз вполне бы мог захватить все английские военно-морские базы на огромной дуге от Адена до Сингапура. Воронцов насторожился, Если он имел инструкции не поддаваться на английские провокации, имеющие целью стравить между собой Германию и СССР, то и того пуще он должен был избегать разных немецких хитростей, могущих втянуть СССР в войну с Англией. Воронцов стандартно ответил, что не имеет полномочий обсуждать такие глобальные вопросы, которые должны быть решены на правительственном уровне, но от себя... заметил, что уж коли Германия считает выгодным для себя выход с советского флота в океан, то почему правительство Рейха так противится возможности советской аренды турецких проливов? Адмирал Шиневин улыбнулся и выразил уверенность, что вопрос с проливами, насколько ему известно, будет урегулирован Москвой и Берлином в самом ближайшем будущем. Воронцов начал удивляться. Неужели начальник штаба Крикс Марины, под горло занятый руководством боевыми операциями, пригласил его к себе для выслушивания утопических проектов далекого будущего? Уж кому кому?